Глава 61. Элис. Изо всех сил я стараюсь выровнять дыхание. Три удара сердца — вдох. Следующие три — выдох. Через нос. Господи, хоть бы его не заложила. Не хочу, чтобы он видел мой страх. Почему-то мне кажется, что именно это ему и нужно. Видеть, насколько я испугана — Но, если честно, он своего добился. Мне так страшно, что я, кажется, вот-вот описаюсь. Я сжимаю мышцы и стараюсь не дать волне ужаса захлестнуть меня с головой, но все равно такое чувство, как будто я вот-вот захлебнусь своим собственным страхом. Вдох. Раз. Два. Три. Выдох. Раз. Два. Три. Прислушиваясь к своему хриплому дыханию, Я вспоминаю маму. Пластиковые кислородные трубочки у нее в носу. Только теперь я понимаю, как же ей приходится тяжело не иметь возможности нормально дышать. Ничего не могу с собой поделать. При мысли о маме я вскидываю голову. Он, конечно, заметил мое движение, но ничего не сказал. Он вообще не произнес еще ни слова. Просто сидит напротив меня, весь в черном, и молчит. В комнате полумрак, так что я не вижу его глаза. Я пытаюсь вспомнить, какого он роста, каким показался мне, когда вошел в комнату и сел. Высокий, как Алекс. Неужели это все-таки он? Но как? Сбежал из тюрьмы? Последний раз его отправили в тюрьму открытого типа. И когда он все это устроил? Когда его выпустили условно? Если это Алекс, то на что он способен? Он что, будет пытать меня? О том, что он сделал с Томом? Ранил или хуже? Я представляю себе, как ничего не подозревающий Том спускается вниз и подходит к Алексу в мотоциклетном шлеме. Господи! Когда же это кончится? Сколько еще он будет смотреть на меня и молчать? Скорее бы уже что-нибудь случилось. Я снова осматриваю комнату и убеждаюсь, что никаких признаков сырной проволоки или кислоты не видно. Значит, не надо о них и думать, не то станет еще страшнее. Надо дышать и думать о дыхании, а не о том, что он собирается делать». Не поворачивая головы, я повожу глазами сначала влево, потом вправо, и вдруг на меня накатывает странное чувство. Где-то я все это уже видела. Нет, не предметы вокруг, а саму комнату. Вернее, точно такую же планировку. Я невольно хмурю брови, вспоминая. Взгляд мечется по сторонам. В чем дело? «Почему комната кажется мне такой знакомой?» Я снова обвожу комнату глазами. Слева кухня. Старомодные шкафчики на стене, вокруг окна с задернутыми шторами. На некотором расстоянии от окна что-то вроде стойки, которая делит помещение на две части — кухоньку и гостиную. «Это стойка! Вот что мне кажется таким знакомым! Стойка!» и напротив нее входная дверь. Передо мной тоже дверь, только внутренняя. Она слегка приоткрыта. За ней виден кусочек коридора, который ведет в ванную и, может быть, в спальню. И тут до меня доходит. это планировка — зеркальное отражение другой, точно такой же квартиры, которую я очень хорошо знаю, потому что много раз там бывала. Только там гораздо уютнее, вместо старомодных пластиковых дверок, крашенное дерево с фигурными ручками. Но в остальном все то же точная копия, как будто отражение в зеркале. В такой квартире живет Джил, активистка компании по сносу ветхого жилья. Я знаю ее квартиру, потому что брала у нее там интервью. Снова оглянувшись, я убеждаюсь, что будто вошла в ее квартиру на третьем этаже, только отраженную в зеркале. «Ничего не понимаю. А это тогда чья квартира?» И тут он начинает двигаться. Сует руку в карман, вынимает оттуда телефон, подносит к губам. Сняв перчатку, несколько раз прикасается к экрану и начинает говорить Телефон настроен на громкую связь. Я слышу голос, тот самый, который звучал в телефоне редакции, пропущенный через какую-то программу. Низкий, механический, как у робота. Угрожающий. «Ну что, уже догадалась, Элис?»